Не выдающихся способностей. А вот уже который раз становлюсь объектом жгучей зависти. Наши паучихи, эта дура Ариша, теперь Тоська. Знаешь, сколько гадости я нахлебалась в жизни. А теперь, боюсь, будет еще хуже. Дурочка ты, -то Шатрина. Тоська, конечно, матерая профессионалка.